Глава 12, где телефонный звонок, новостной сюжет и изображение зла приводят к одному и тому же итогу. Этим делом занимается полиция. Так думала каждая из них днём, и если ночью их и посещали сны о подозрительных колл-центрах, затаившихся фигурах и путанных словах о смерти, то с наступлением утра эти видения решительно отметались. Но в следующую субботу Произошло нечто такое, что по разным причинам изменило их образ мыслей. Для Лиса этот момент наступил во время глажки под одеяльником Джейкаба с изображением пещеры Бэтмена. Чувство тревоги после разговора с Паулой было отброшено на задворки сознания, тем более что внук оказался замешан в новой истории, на этот раз связанной со школьным конкурсом пасхальных яиц. И дело было не в том, что Джейкаб ничего не выиграл, Хотя, судя по тому, сколько Джейкоб хвастал со своим яйцемобилем яйцемена, который он сделал совершенно самостоятельно, он явно был разочарован. Очевидно, что-то ещё вызвало приступ неуправляемой истерики, и безупречная миссис Белл намекнула, что стоит рассмотреть новые варианты. Что бы это ни значило, на следующий день должна была состояться важная встреча с Тимом и Леони, и именно об этом Лис переживала во время глажки — Когда зазвонил её мобильный, музыка из Человека-паука. Нужно попросить Джейкаба сменить её обратно. "Алис, дорогая", голос Келли Эн звучал легко, почти радостно. "Новости не очень хорошие, но я всем говорю, что новости это уже хорошо". Она объяснила, что с ней связалась полиция. Они всё ещё ждут результатов токсикологического анализа, но скорее всего виноваты таблетки. По результатам расследования полиция считает, что Топси, несмотря на усилия окружающих, перепутала лекарства. И если не появится дополнительной информации, дело будет закрыто. Быстро и безболезненно, Лис. И как бы это ни прозвучало, я думаю, что, учитывая её возраст и всё остальное, это был хороший конец. Сидя рядом с грудой неглаженного постельного белья, после того, как Кэлли Энн повесила трубку, крепко обнимаю, дорогая. Лиз не чувствовала, что это был хороший конец. Облегчение никак не наступало. Это было именно то, что она хотела услышать, трагическая путаница, но что-то упрямо не укладывалось в голове. Как в тот раз, когда в клинике Хэмблтона впервые оценили состояние матери Дерека и сказали, что с ней всё в порядке, она просто стара. Лиз не поверила в это тогда, и было в словах Кэлен что-то такое, чему она не верила сейчас. Во время разговора Лис несколько раз собирался упомянуть, что в тот вечер кто-то бродил вокруг дома, но Кэлли Энн твердила, что нужно оставить всё позади, жить дальше, организовать похороны, желательно через неделю в четверг, может быть, устроить поминки в гнедом жеребце, и на этом она повесила трубку, оставив Лис наедине с её сомнениями. Для Пэт этот момент наступил, когда они с Родом смотрели «Скай-Ньюз», Через несколько часов после того, как Лиз позвонила и рассказал ей о звонке Кэллиэн. Точнее сказать, новости просто шли фоном, а Пэт не особенно следила за ходом событий. Она сидела на диване, рядом с Родом, тайком поправляя очередной топ, который был определённо более облегающим, чем ей хотелось бы, и листал один из своих бульварных журналов. Лиэм, в синей рубашке Пола, распевающий Аббу, гулял со своим другом Люком, Поэтому дома было тихо. Обычно из его комнаты грохотали лихорадочные басы. Впрочем, было бы преувеличением сказать, что хотя бы род смотрел новости. Он ждал начала какого-то футбольного матча, и на коленях у него лежал пёс по кличке Ларсон. Род переключал каналы, его сидящая голова уделяла одинаковое внимание или отсутствию такового новостям, ледовому пути до ль набойщиков. и фильму о группе попавших в ловушку подростков, у которых ни с того ни с сего из ушей и глаз начала хлестать кровь. Они снова перескочили на новости, которые казались лишь немногим менее надуманными и удручающими, чем фонтанирующие кровью подростки. И тут Пэт случайно подняла глаза от статейки про то, как некая звезда сериалов изуродовала себя ботоксом. Правда, на её завидную стройную фигуру это никак не повлияло. И увидела знакомый логотип банка «Ройл-Йорк». «Подожди минуту», — сказала она, когда Рот уже собирался нажать кнопку на пульте. По пренебрежительному тону ведущих сразу стало ясно, что сюжет довольно мерзкий. Во-первых, высшее руководство получило возмутительно огромный бонус — около 450 тысяч фунтов, а во-вторых, один из этих самых топ-менеджеров, парень едва за 30, покутил в баре на 25.000, включая бутылку шампанского за пять. После чего он незамедлительно и гордо опубликовал в Твиттере фотографию этого самого счёта, и история тут же стала вирусной. Представители банка Royal York отказываются от комментариев, сказала ведущая заученным нейтральным тоном, что вызвало громкое фырканье со стороны рода, а также комментарии в духе: "Всех этих мерзавцев давно пора расстрелять". Татт ничего не ответила. Она пыталась представить, каково это спустить 25 тысяч фунтов на одну вечеринку. Пять тысяч фунтов на бутылку шампанского. Она вспомнила непростые дни в конце каждого года в школе святого Варнавы, как ей приходилось клянчить плёнки для ламинирования и покупать карандаши и клей за собственный счёт. И бонус в размере 450 тысяч фунтов. Почти в точности та сумма, которую потеряла Топси. Для Тельмы этот момент наступил примерно в то же время, что и для Пэт. Они с Тедди обсуждали спектакль «Ночь должна наступить» в постановке студентов Богословского факультета Риппонского колледжа. В нём принимали участие несколько первокурсников, студентов Тедди. Они шли по территорию колледжа в дружеском молчании рука об руку. Наконец-то дождь прекратился — хотя трава всё ещё была мокрой под ногами. Весь вечер был приятным поводом отвлечься. Ранее в тот день Лис позвонила и рассказала о звонке Келли Энн. Как и в случае с Лис, эта новость, вместо того, чтобы успокоить её мысли, произвела обратный эффект. Большую часть дня Тельма провела за кухонным столом, полируя посуду, а её мысли всё крутились вокруг одного и того же. «Что ты думаешь о спектакле?» — спросил Тедди. Очень интересно, Тельма подумала о девушке, которая играла старуху, вернее, пыталась играть. Грим на лице, седой парик, преувеличенная сутулость. Тедди взял Тельму за руку. Как тебе Уилл? Уилл был одним из студентов последнего курса. Тельма знала, что Тедди высоко ценит его и за глаза называет вундеркиндом. Он играл молодого убийцу, который задушил старушку. Взгляд мужа в этот момент очень обеспокоил Тельму. Мне показалось, он был очень убедителен. Да. В тоне Тедди было нечто такое, что заставило Тельму остановиться и посмотреть на него. Он сел на одну из скамеек, она села рядом. Их пальцы по-прежнему были переплетены. Скамейка была холодной и сырой. Ранее местный синоптик предупредил, что зима ещё не закончилась, и завтра может пойти дождь со снегом или даже выпадет полноценный снег. А как тебе, Уил? Ты ди смотрел на пустынную территорию колледжа, собираясь с мыслями. Я был обеспокоен. Он замолчал, и Тельма ждала, пока он собрётся с мыслями. Меня беспокоило то, насколько хорошо Уил понял природу зла. Сцена убийства старушки была очень пугающей, сказала Тельма. Даже не это, а всё, что было до. Меня беспокоило то, насколько будничным Уилл изобразил зло. Тэдди, как всегда, точно выразил мысли Тельмы. Молодой человек, читающий газету старушке, его голос был таким естественным. Потом он небрежно сложил газету и задушил её. Ты думаешь, в характере Уилла есть эта черта? Она есть во всех нас. Уилл способен получить к ней доступ. Он лучше других понимает, что зло это нечто заурядное. повседневное, можно сказать, банальное. Теди встал. Действительно, на скамейке было очень холодно и сыро. Заурядное зло. Эти два слова играли в голове Тельмы, как припев в песне, пока она готовила напитки на ночь. Банальное. Ничего общего с тем, как его изображают в мультфильмах, вспомнить хотя бы подкручивание усов и злобный смех Дика Дастардли. стоящего на обочине дороги с двумя динамитными шашками. Нет заурядная. Коллеги, которые регулярно забирали домой пачку бумаги и маркеры. Мо из столовой, которая каждый раз брала недельный отпуск в июле якобы чтобы вылечить спину, а на самом деле торчала на Йоркширской выставке. Банальные поступки, которым легко найти оправдание, как будто во всём этом нет ничего плохого. Лимонно-жёлтый кардиган Нуждается в стирке, грязной и с пятнами на рукавах. И беззубая улыбка, рот перемазан шоколадом. Спохватившись, Тельма обратилась с мыслями к Топси. Мошенник, прибравший к рукам её сбережения. Люди, пристававшие к ней. Установщики солнечных батарей. Ремонтник, о котором ей рассказывала Лис. Фирмы, утверждавшие, будто она выиграла огромную сумму денег. Ни усов. излевистого смеха, заурядное зло. Эти два слова, казалось, проясняли туманные мысли, которые роились в её голове с того самого разговора в туалете. Было бы лучше, если бы она умерла. А теперь, если верить полиции, всё это было просто трагической случайностью. Поставив напитки на журнальный столик, Тельма рассказала Тедди всё о топси. Тедди слушал, не перебивая. Во время своего рассказа Эльма тщательно подбирала слова, их порядок, думала и делала паузы, уверенная, что он не прервёт её, пока она не закончит. Затем Тэдди задал ей ряд вопросов. Не с целью напугать или разозлить, просто уточнить факты. Она отвечала обдуманно и осторожно. Наконец он взял её за руку. "Я знаю, что ты поступишь правильно", заключил Тэдди. Правильно. И что это значит? Тем временем в Бороуби Петр рассказал обо всём роду. Слушатель из него был хуже. Временами его внимание отвлекал на себя футбол, но история о банковском мошенничестве явно взбудоражила роду. Сначала он не мог поверить в услышанное, а затем начал пространно рассуждать об ублюдках, которые оббирают старушек, и о том, что полиции нужно поднять свои задницы и поймать их. "Вот почему онлайн-банки так опасны", выдал он. "И нельзя доверять". Тельма сказала, что они никогда не смогут их отследить. Они могут быть где угодно, даже в другой стране. "Вот уж не думаю", Род отпил последний глоток из банки пива. "Серьёзно, это наверняка сделал тот, кто знал Топси". Пэт с беспокойством вгляделась в тени гостиной. мысленно представляя фигуры, окутанные фиолетовым дымом из её снов. Вот они убедительно вещают что-то по телефону. Род тем временем начал рассуждать о любителях поживиться за чужой счёт. Тад слушала краешком уха, размышляя о Менди Пиндер или как её там, и в взгляде, брошенном на неё джо. Идея пойти на зумбу в стиле эдэй с спортивными смарпл казался ей крайне нелепой. Едва она спросила Джо о занятиях. Что именно она собиралась там делать? Пританцовывать рядом с Джо и Мэнди в надежде, что они разговаривали и разговаривали об убийстве Топси? Теперь, однако, когда ее разум заполнили образы таинственных звонивших людей, она начала чувствовать себя по-другому. К этому образу добавились другие. Мужчина со счетом с вечеринки, чеки, доверчиво сданные в банк, лямб, поступающий в дарам. Пожалуйста, пожалуйста. Улыбающаяся женщина в розовом купальнике на плакате банка. Живи своей жизнью, а обо всём позаботится банк Royal York. А Топси, которая всю жизнь упорно трудилась, осталась ни с чем. Она почувствовала прилив грусти. Грусть и привязанность, эмоции, которые, по правде говоря, она никогда не испытывала к Топси при жизни. И гнев. Внезапно Пэт почувствовал себя очень очень разозлённый. Она поняла, что её нога затекла, и действительно пора заняться спортом. На этом всё. Лис старалась, чтобы её голос не прозвучал заискивающе или оборонительно, пока она аккуратно складывала под одеяльник. "Надеюсь, что так", сказал Дерек. На рассказ у неё ушло 37 минут, и несмотря на постоянные перебивания и уточнения, она не была уверена, что он понял все тонкости и нюансы. Из трёх мужей Дерек отреагировал сильнее всех, попросив Лис оставить всё как есть. Ведь это не её дело. Из трёх мужей он был единственным, кто мог представить, что его жена поступит прямо противоположным образом. «Надеюсь, это так», — повторил он, выходя из комнаты. «Да», — сказала Лис ему вслед, зная, однако, что будет лежать без сна допоздна, размышляя, кто же крутился вокруг гор Топса той ночью. Пожи, застелив выглаженное покрывало с изображением пещеры Бэтмена обратно поверх одеяла, Лис достал из шкафа синюю коробку Икеа с вещами Топси и нахмурившись, сел на кровать Джейкоба. Ладонь холодили лезвия фестонных ножниц. Дерек заглянул в комнату и увидел, что она смотрит на свой телефон. Садовые спасатели начнутся через 5 минут, напомнил он. Лис подняла голову и кому-то звонишь? Я просто проверяла, есть ли у меня номер Паулы, объяснила она, стараясь звучать непринуждённо. Зачем? Просто хотела узнать, нет ли у неё времени для уборки. Дерек внимательно посмотрел на неё. Впрочем, обойдусь, добавила она. Лис убрала телефон в карман и встала. Это к лучшему, твёрдо сказал он. Когда Лис попыталась дозвониться позже, В ответ раздался лишь непрерывный гудок. Паула должно быть сменила номер. Наверное, так к лучшему. На следующее утро Тельма позвонила в полицию и попросила соединить её с детективом Донной Долби. Вскоря она уже рассказывала о разговоре с топси в туалете садового центра. Детектив Донна поблагодарила за звонок и заверила, что всё выяснит. Она также добавила, что люди, страдающие деменцией, часто говорят странные и тревожные вещи, и почти наверняка это был один из таких случаев.